Глава тринадцатая Из нервной дремы меня вырвал звон колокола. Тревожный звон колокола, хотелось добавить. Не помню за собой склонности к поэтичности, но поди ж ты! По идее, это просто звон. Он не может быть веселым, грустным, тревожным. Но, учитывая положение, в котором находился город, звон может быть только тревожным, потому что он поднимает тревогу. Все эти мысли проносились у меня в голове уже на ходу. Я выбрался на улицу вместе с десятком солдат, отдыхавших в этом же доме. Бейцы тут же побежали кто куда, корытся даже привычно, рутина обыденна. Я прислушался к себе. Диманицы не ощущалось, а вот с магией стало лучше. Само исцеление мне сейчас не требовалось, так что по ощущениям могу несколько раз порадовать кого-нибудь чем-нибудь смертоносным. Так странно ощущать себя настолько беспомощным. подавил странную мысль, и я двинулся к палатке капитана. Марка на месте не оказалось, отправили к воротам одним из. Кажется, тревога была именно там, и стоило мне выйти из палатки, в стане раздался перестук выстрелов, а затем несколько раз грохнуло. Поспешил на звук. То, что дело плохо, было видно издалека. Разорванный на две части человек, лежавший посреди дороги, на которую всем было плевать, красноречиво говорил об уровне опасности. Я даже не успел добраться до самих ворот, скрытых углом дома, когда с крыши спрыгнула тварь. Привычная чёрная нечто на четырёх лапах и с большой пастью. Почему-то я перестал воспринимать встречи с противниками любыми как что-то опасная. Аккуратно создал режущую касу, очень прицельно отправив её в тварь. В этот раз без эксцессов магия сработала так, как требовалось. Твари срезала голову мгновенно, убив. Но она была не одна. С крыши уже летело следующее, также получившее заклинание в морду и упавшее рядом. А уже третью я поймать так и не успел. Меня попытались укусить за лицо, но зубы, кривые, треугольные, резцы, лишь сылиж оцарапали кожу. Я даже её дыхания не почувствовал. Вопреки стереотипу о массе неприятных впечатлений, испытываемых при подобных поцелуях, схватил товарищ за голову и без труда повернул. Раздался хруст. но не хруст позвонков. Всю рефизиология у этих существ отличалась это хрустело, разрывая моя кожа. Я бесхитростно оторвал голову голыми руками. Подаль повернулся, увидев, как ещё две твари теснят целый отряд солдат, и люди не могут с ними справиться, только удерживают на расстоянии штыками винтовок. А я рывал твари, как цепляют. Запускаю две огненных стрелы. Твари вспыхивают, как облитые бензином. Чёрт, не хотелось бы, чтобы они сейчас всё вокруг подожгли, но здесь уже сработали солдаты, заколов их штыками в лапы и не давая возможности для манёвра. Несколько успели перезарядиться и направили оружие на головы тварей. питок выстрелив всё я огляделся пытаясь найти что-нибудь подходящее нужно проверить одно предположение однако крики и ругань от ворот притянули моё внимание ладно сначала разберусь с этим а потом свои предположения буду проверять короткий волевой приказ и исцеление стирает с лица царапины прислушиваясь к себе уже двигаясь к воротам Маги ещё на несколько заклинаний, обхожу дом и наконец вижу поле битвы. Через стены то и дело перелезают отдельные твари. Их пытаются оперативно отстреливать, но некоторые прорываются. А у воротах стрельба и бой. Не вижу с кем. Воздушная кассам срезает слишком прыткого демона, бросившегося к стрелкам на стене. Иду к баррикаде прямо в гущу боя, выискивая какое-нибудь оружие. Не голыми же руками мне драться. Могу, похоже, но окружающие не поймут. Вокруг шум, выстрелы, крики, рев, тварей, но... Я испытываю лишь усталость и безразличие, а еще тоску. Не здесь я должен находиться, не здесь... Переступаю раненого солдата, подбирая с земли большой тесак, напоминающий мачете. Нахожу взглядом Марка вовремя, ведь на мужчину бросается человек. Не разбираясь, срезая противнику голову воздушной косой, обхожу разрушенный окоп, не обращая внимания на мельтешение солдат и их выкрики, походя, вгоняю клинок в шею какой-то твари. прокалывая голову насквозь лёгким движением сбрасываю мёртвое тело на землю и выхожу за пределы баррикады на меня бросается человек или то, что было человеком, безумное, окровавленное, покрытое чёрными пятнами существо бросается на меня свободной рукой хватаю его за голову и насаживаю на кол, торчащий из баррикады отрубаю тянущуюся ко мне руку, вторым ударом отрубаю голову вместе с плечом. Я двигаюсь быстрее самого себя прежнего, насколько мог оценить, не постоянно, ускоряясь во время ударов, ускоряясь настолько, что противники начинают двигаться с эффектом замедления времени. Здесь люди, безумные люди, много людей, гату для заклинания огненный шар можно не беспокоиться о сопутствующем ущербе и швыряю в толпу взрыв фигуры объятые пламенем между людьми мелькают дебаны приближаются ко мне замахиваясь клинком для удара сижу и верчу в руках обломок тисака Сталь не выдержала нагрузок. Лезвие застряло в туше очередного демона. Зажимаю край лезвия пальцами и начинаю загибать. Даже особых усилий прикладывать не приходится. Сталь гнётся. Ну, может, немного сопротивляется. Отбрасываю ставшую беспрестной железку в сторону. Недостойное оружие. Да. Мне нужно нечто тяжелое и прочное. Ко мне подходит Марк, мнется, могу его понять. Я бы на его месте тоже испытывал неоднозначные чувства к незнакомцу, рвущему демонов без всякого оружия. Предъявить мне он ничего не может. В положении этих людей не имеет значения, кто я. Пусть хоть сам дьявол воплоти лишь бы помогал, а я помогаю. Вижу, тебе самому непривычно, но всё же решился на разговор, капитан. Киваю. Да, непривычно. У меня есть предположение, объясняющее изменения. Оно крайне натянутое, но за неимением других теорий я пока склоняюсь к этой. Что во мне изменилось? Невероятная стойкость организма к ущербу. кожа игнорирует обычный и мой собственный магический огонь. Зубы демонов меня могут разве что слегка поцарапать. Обычное оружие кожу тоже не берёт. Успел проверить. Пять есть мне всё так же не хочется. Я спал, дремал, но легко сбросил сонливость, легко переходя в полную готовность к действию. Что ещё? Физическая сила да плюс увеличение скорости по своему желанию. Лечение работает, но как-то странно. Если сложить все вместе... Я забрал у волка в гробнице его божественную сущность. Заявление смелое, но не лишенное оснований. Во-первых, под словом «Бог» стоит понимать существо с иной природой на уровне сущности и магического строения, Во-вторых, именно после убийства того волка из синего всё это началось. И в-третьих, новые мысли и презрение к смертным. Да, оно. Это мои мысли, моё подсознание, и я достаточно общался со Стартой, чтобы отличать чужое от своего, какие из этого сделать выводы. А хер его знает. Давай уберёмся за стену, предложил Марк. Я поднялся, отряхнул штаны и пошёл к воротам, не обращая внимания на солдат убирающих тела и восстанавливающих баррикады. Всё это было бы просто великолепно, если не убитая магия. «Да, в бою я отметил изменения. Даже самые условно слабые мои заклинания рвут что тварей, что спятивших людей на загляденье эффективно. Но как же медленно восполняются силы!» «Не в шатер. Давай в дом. Поговорим без посторонних. А капитан-то смельчак». Оставаться один на один с Типом вроде меня. Я ведь могу еще какие пакости скрывать. С другой стороны, хотел бы я вырезать здесь всех, как и меня останавливать. Мы вошли в дом и поднялись на второй этаж. Марк бросил солдату, чтобы нас не беспокоили без крайней необходимости. Устроился капитан на удивление скромно пара комнат, Из второй вышла миловидная девушка в платье. «Марк? Любовница! У меня важный разговор!» — отрезал капитан. Девушка кивнула и ушла, закрыв дверь. Я огляделся. Вторая комната, куда ушла девушка, явно была спальней, а это... Ну, раньше был кабинет. Полки с бумагами сейчас разложены, но в полном хаосе. полагаю, что здесь всё было разобросано, но приложила руку женщина, наведя минимальный порядок. Пусть комната перестала выполнять основную функцию, но основная мебель осталась. Выпьешь, предложил Марк, показывая бутылку без этикетки. Нет, я отрицательно качнул головой. Он постоял, глядя на меня. Мне сказали, ты ничего не ел и не пил. Кивнул. Ага. подумал немного и решил скормить ему расширенную версию последних произошедших со мной событий, выдуманных, естественно. До взрыва я был одним из знанятых инструкторов безликих. Там была тревога, подощерили всех, не разбираясь, кто есть кто. Вроде как что-то в нижнем городе произошло, что-то такое, чего раньше никогда не было. Мы ко входу, а оттуда поднимается один человек. нас в зале было не меньше сотни, и все на неизвестного обрушились, всем, чем умели. Марк сделал хороший глоток прямо из горлышка. И я готов поспорить, что окончилось всё не в вашу пользу. Киваю. Да, у него силы было немерено. Я пытался его щит сбивать, но какой-то там там такая плотность энергии в плетениях была, что взламывающая магия просто исчезала. Рассеивалась. В общем, приложил он нас несколько раз, убил, наверное, не меньше половины, а потом улетел. Капитан удивился. "Да, взял и улетел", настоял я. Потом, помню смутно, я очнулся, я уже за пределами города. Я сделал паузу чисто ради драматизма. Если я был ранен, то друзья бы попытались меня вывести, а потом, наверное, что-то случилось в дороге. Не знаю, что именно. Не исключаю, что я перестал дышать, и меня просто выкинули на обочину. Марк вновь удивился. Жёстко отрицательно качаю головой. Несколько труп в телеге, когда обстановка вокруг опасная источник проблем. И если умру, мне уже будет всё равно, а вот моим живым товарищам нет. Капитан поборщился, но кивнул. Да, если так смотреть, то прагматично. У нас пока с трупами проблем нет, но это пока. Помолчали. Короче, не знаешь ты ничего, да? прямо спросил Марк. Я вздохнул и развёл руками. сам не против узнать кто бы рассказал маркс снова приложился к бутылке из комнаты пришла девушка поставив тарелку с какой-то нарезкой вот не пей без закуски капитан тоскливо посмотрел на бутылку вздохнул и отдал девушке сразу положив кусок мяса на хлеб и начал сосредоточенно жевать а я задумался слишком привык быть одержимым Привык к ней счерпаемым запасом силы, надо вернуться ко сну, в смысле вспомнить, чему меня там вообще учили, когда я только учился управлять своей силой. Там много чего было, в том числе, может, найтись что-нибудь полезное. Марк, есть какая-нибудь комната свободная? Мне бы поработать, некоторые соображения проверить. Капитан задумался, постоял немного, огляделся. Это подойдёт мне, она больше ни к чему. Киваю. Более чем. Спасибо. Вы будете обедать? спросила девушка. На этот раз отрицательно качаю головой. Нет, благодарю. Каждый взгляд на неё вызывал у меня тоскливые ассоциации. Надеюсь, наёмники успели добраться до Олимпии. Не бросили это дело, когда у нас здесь начался локальный песец. Чтобы отвлечься, приступил к работе. Нашёл на столе чистый лист пищи и принадлежности и начал переписывать из собственной памяти всё, что мог вспомнить. Этот трюк по ассоциациям вытащить старые воспоминания. Марк, поняв, что мне нужно уединение, ушёл вместе со своей подругой. Тишина, однако, не принесла облегчения. Будь я уверен, что смогу вырваться наружу, уже шёл бы к границе этой аномальной зоны. Но такой уверенности нет. Не думаю, что там только твари. Даже почти уверен, проблема не в них. Вспомнилась одна из методик концентрации. Базовая, одна из самых простых – Но если подумать, сейчас она мне как раз подходила. Да ещё как будет не лишним разобраться, что сейчас вообще из себя представляет моя магическая сущность, одёржённая одержимой или неведомая зверушка. Склоняюсь к последнему, но установить это можно только опытным путём. Сразу бросаться выполнять не стал, поработав с памятью ещё искал то, что может упростить мне задачу или дать дополнительную информацию. Пусть мои знания и были поверхностными, ведь я нахватался по верхам за то в очень многих направлениях. Наука била возьме поможет мне разобраться с физическим состоянием организма. Надо только не спешить и делать всё последовательно. Наконец, собрав всё и выбрав методику сил в некоторое подобие медитации, то ещё занятие постепенно проверять состояние своей энергетики, когда ты уже ходящий монстр, но странности посыпались практически сразу, просто с первого же мгновения. Я не был человеком. Самый основной процесс жизни клеток, база, с которой работала техника белого змея, всё это шло лесом. Мне не хватало знаний, да и методика анализа к этому совершенно не располагала, поэтому понять в полной мере произошедшие во мне изменения я не мог. Что не мешало мне понимать всё, что может работать неправильно. работает неправильно. Первая стадия работы техники очистка. Даже не первая стадия так подготовительная деятельность силой дара освободить ткани тела от остатков жизнедеятельности клеток и ещё что-то там несколько страниц биологических подробностей. Это норма работы организма. Норма работы мускулатуры, крови, кожи. Я был чист. Работа тканей моего тела не потребляла ничего и ничего не выделяла. Проверил магию, так и есть. Моя жизнь стоит не на биологических процессах, а на магических. Отсюда почти пустой резерв, большая часть в той энергии, что в естественном состоянии вырабатывало тело, уходило на поддержание жизни. Отсюда отсутствие потребности в пище и воде. Не знаю, насколько мне теперь нужен сон и нужно ли мне дышать. Подавил желание выругаться и продолжил проверку, находя всё больше нового и непонятного во мне. Базовые упражнения, начальные тренировки, которые проходят одарённые, чтобы научиться чувствовать и управлять энергией, давали какие-то хаотичные результаты. Моя сила меня слушалась почти безупречно, но одновременно с этим базовые манипуляции по контролю не проходила. не уступала в правильное взаимодействие, не давала нужного отклика, будто сами свойства энергии изменились настолько, что не подходили для таких упражнений. Попробовал поиграть со стихиями. Пламя отзывалось лучше всего, при этом с своими свойствами напоминало динамическое. Близкий контакт со стартой не прошёл без последствий, и я не мог выделить чистая пламя, как ни пытался, в воздух отзывался хорошо, и вновь изменённый работал куда лучше, но здесь хоть обычный работал так, как надо. Две оставшиеся стихии отзывались как надо в пределах погрешности. Осторожно полез в организм смотреть, как что работает. Так, сердце бьётся как положено, кровь гоняет, ну на этом как бы всё. Что делают остальные органы и делают ли вообще что-нибудь, так и не смог разобраться. Какие-то следы жизнедеятельности есть, но либо урезанные, либо орган вообще занимался чем-то своим, как было с желудком. Я не ел уже довольно давно. Желудок пуст, но внутри что-то есть и идёт какое-то взаимодействие, по большей части магическое. Всё же сбросил транс и выругался». Шепотом, но максимально грубо. Не помогала. Простите, я не хотела помешать. Я обернулся. Девушка, чего имени я не знал, стояла у шкафа. Не знаю, что она делала, да и не важно. Ты не помешала. Просто мне не понравилось то, что я узнал. Поднялся и вернулся к столу. Посмотрел на свои записи. Со злостью начал всё комкать и разбрасывать. «Черт бы все и всех задрал снова и снова! Избавляешься от одной проблемы и получаешь пачку новых! Я не так уж много хочу от жизни!» Неаккуратным движением толкнул стол, и он с грохотом перевернулся, кувырком отъехав к стене. Вздохнул, начал возвращать все на место. Поставьте стул, остальное я уберу, раздался голос из-за спины. Мне несложно, и работа отвлекает, лучше, чем сидеть и ждать непонятно чего. Спасибо. Поддвинул стул и отошёл к окну. Хотите чего-нибудь крепкого? Осталось всего несколько бутылок, но не думаю, что сейчас алкоголь сможет подействовать на моё тело. Нет, благодарю. Девушка начала убирать бумаги, но остановилась Скажите, мы все умрём, да? Марк мне не отвечает. Хмыкнул. Я умирать не собираюсь. У меня возлюбленная ждёт там снаружи, и никакие боги и демоны не смогут меня остановить.